Если бы у меня были к нему такие же чувства, как у него ко мне, все было бы просто идеально. Он начал есть без аппетита только потому, что перед ним стояла тарелка с едой. А этот тум сказал он сдавленным голосом, ты любишь его? Нет, но живешь с ним? нет. А кто он? как вы познакомились? Это был друг Фло, я улыбнулась. У нее был роман с его дедом. Итак, история повторяется. «Ну, что-то в этом духе. Я пригубила вино. Послушай, может, сменим тему?» Мне было как-то неловко обсуждать своего нынешнего любовника с прежним. «Наверное, это будет правильно», — вздохнул Джеймс. «Я пытаюсь быть взрослым человеком, но готов буквально лопнуть от ревности». Едва прикоснувшись к еде, но выпив все вино, мы вышли из ресторана и пошли по Уотер-стрит к Пиер-Хеду. Я взяла Джеймса за руку. «Я бы хотела, чтобы мы всегда оставались друзьями», — сказала я. «Только женщина может предложить мужчине, который от нее без ума быть ее другом», — сказал он, ухмыльнувшись. «А как бы поступил мужчина в такой ситуации?» — спросила я. «Убежал бы от нее подальше, сменил бы номер телефона, при необходимости переехал в другой дом. Если бы какая-то женщина гонялась за мной так же неустанно, как я за тобой, я бы сделал все перечисленное. Ты была очень терпелива, Милли. Чем ближе мы подходили к реке, тем сильнее дул холодный ноябрьский ветер. Свободной рукой я пыталась поднять воротник пальто. Джеймс остановился, отпустил мою руку и поднял мне воротник. «Я был с тобой, когда ты покупала это пальто. Ты еще не могла решить, какой цвет выбрать, этот или черный. Я сказал, что мне нравится черный, и поэтому ты выбрала другой. Все еще, держа воротник за углы, он мягко спросил, — Милли, это действительно все, что нам осталось быть друзьями? Джеймс. Он отпустил воротник и снова спрятал мою руку в своей. Ну ладно, друзья так друзья. Мне разрешается спросить, можем ли мы увидеться снова в ближайшем будущем? Может, как-нибудь вечером на следующей неделе. Мы перебежали через трассу, вышли к Пиерхеду и, опершись на перила, смотрели на огни Биркинхеда отраженная в волнах Мерси. Ослепительная, бесформенная пятна. Знаешь, мягко сказал Джеймс, мы смотрим фильмы про большую любовь. И на ее фоне мы, обычные люди, кажемся такими заурядными. Мы даже не можем представить себе, что способны испытывать такие же глубокие чувства, как герои этих фильмов. Но за последние недели никто не мог чувствовать себя более опустошенным, чем я. Я был убежден, что если ты не будешь моей, то лучше умереть. Я не сказала ничего, только вздрогнула, когда ветер поднял мою юбку. Джеймс внимательно вглядывался в огни, словно там были написаны слова-подсказки, которые он хотел сказать. «Жаль, я не философ, который может смотреть на вещи более...» Он усмехнулся, «более философски. И ненабожный человек, который смотрел бы на это с интеллектуальным фатализмом. Я не хожу в церковь, не уверен даже, верю ли я в Бога. — Ты пришел к какому-нибудь выводу? — спросила я тихо. — Да, я не хочу умирать. Жизнь продолжается. Какие бы страшные события ни происходили. Он снова усмехнулся. — И все равно я тебя люблю так же сильно, как и прежде, только не так маниакально. — И все равно? — закончил он нарочито бодрым тоном. — Я бы этого типа Тома придушил. Начинался дождь, мы быстро пошли к моей машине. Он спросил меня, что случилось с матерью,